Глава пятая Стефан Просыпаться с Лали было приятно, а еще хорошо протрезвило голову. Накануне, я, кажется, сошел с ума, собирался ведь не приближаться, но снова пьянел от одного ее присутствия и глупо ревновал каждому из ее айтере. Вообще к любому мужчине в этом городе. Вот так и теряют остатки разума. Лаля еще спала, забавно подложив ладони под щеку. Временами смешно посапывала, и я поймал себя на том, что улыбаюсь. Пора вставать. Я тихонько выбрался из постели, принял привычный прохладный душ и оделся. «Далеко собрался?» Лаура приподнялась на локотке. «Проверить, как обстоят дела у твоего приза», — ответил я. «Между прочим, чистейшую правду. С мальчишкой надо что-то делать. Каждый раз прибегать к моей помощи — это не выход». «Хотя бы потому, что в какой-то момент меня может не оказаться рядом. Проверим вместе». Лали потянулась за сорочкой, подхватила ее и скрылась в ванной. «Понятно, побег не удался». «Да я и не собирался бежать. Нам надо было поговорить откровенно, расставить точки, чтобы знать, куда двигаться дальше». Хозяйка комнаты вернулась через четверть часа, прислуга принесла ей домашнее платье. Лаля оделась и ловко заколола волосы. «Идем?» Она протянула мне руку. «Давай сначала поговорим». Я потянул её на себя, и Лали присела на кровать рядышком. «Звучит угрожающе». Она натянуто улыбнулась. «Возможно». Я старался подобрать слова. «Послушай, ты мне очень нравишься. Думаю, это и так заметно. Мне хорошо с тобой. Меня к тебе тянет. Но я для себя принял решение, что в моей жизни... Не будет серьезных отношений. И уж тем более семьи. Поэтому я не вправе тебя обманывать. Ты не заслуживаешь быть объектом легкой интрижки. А с чего ты взял, что меня интересуют серьезные отношения?» Лали повела плечиком. «Если ты не заметил, моя жизнь мало мне принадлежит. И уж точно я не вижу себя матерью семейства и примерной супругой. Не раньше, чем пойдет строй Тассета, а случится ли это. Один инг знает» так что не забивай голову, Стефан. Мне тоже с тобой хорошо. Этого достаточно, не правда ли?» Я кивнул. Вряд? Или она серьезно?» Слова Лали не походили на ложь. Ее жизнь — это бесконечная борьба. Наверное, семейный уклад и ей был бы в тягость. «Что ж, тогда вопрос исчерпан», — ответил ей. «Можем вернуться к делам. И мы пошли в гостиную, где накануне оставили Айтере. Тони уже не спал, он о чем-то тихо беседовал с Максом. Кажется, прогноз целителя оправдался. Глаза мальчишки даже сейчас были на мокром месте. Видимо, истерика миновала, остались последствия. «Господа!» — Тони вскочил при виде нас. С Лали. Стоит признать, он выглядел гораздо лучше, чем накануне. Макс неплохо его подлечил. Наверное, эйтере Макса это стоило огромного количества энергии. Наверное, она уже не рада такому проблемному Айтере. Доброе утро. Лали улыбнулась новенькому. Как ты? Лучше. Я больше не видел мальчики страха. Только готовность принять судьбу, какой бы она ни была. достойно уважения и в то же время глупо. Борьба никогда не прекращается. Или ты идешь вперед, или останавливаешься, сдаешься и гибнешь. То, о чем почти позабыл я сам. Тогда давай ты расскажешь нам, как оказался у Авроры Эвошейд. Предложила Лали, и мы заняли кресло, готовясь слушать занимательный рассказ. А в его занимательности я не сомневался. Ничего особенного. Тони зябко поежился, и даже веснушки на его носу будто стали бледнее. Полтора месяца назад у меня пробудилась сила Айтере. Я жил с мамой, она пыталась найти для меня Айтере, но никто из знакомых не соглашался, у них хватало своих. Тогда я ушёл из дома, чтобы мать не видела, как умру. Свою Айтере я повстречал в городском парке. Она подошла, предложила помощь, я согласился и не замолчал, его плечи снова задрожали. «Она собиралась уехать на время», — продолжил он, — «затаиться. А мне не доверяла, поэтому подарила Эушейд поиграть. Так и сказала, поэтому и клятву не вернула. И уехала, а я остался». «Имя?» — спросил я. «Если всё-таки придётся искать его Ильтере, надо знать хоть какие-то признаки». «Кэти Дериан», — ответил мальчишка, Я сжал руки в кулаки, а Макс растерянно обернулся к Тони, а затем ко мне. «Та самая?» — уточнил он. «Думаю, что да», — сказал я. «Первая Эльтере и -э Жена. Скажи-ка мне, Тони, сколько сейчас Айтере госпожи Дериан?» «Со мной было трое», — хрипло ответил он. «И в кого они обращаются? Ты должен был видеть». «Пес и пантера». Парнишка подтвердил мою догадку. Так вот, кого я встретил, когда почувствовал не так давно зов силы Лали. Вот кто входит в число подражателей. А Шейд, видимо, играет на два лагеря. Узнает что-то в обществе чистой силы и несет в клювике подражателям. Неужто это она стоит за убийствами семейных пар? Лали смотрела на меня огромными глазами. Тех, кого не достало общество, у меня не осталось сомнений, ответил я. Думаю, нам стоит отыскать госпожу Дериан. И напомнить ей, что нехорошо обижать юных Айтере. А еще пообщаться с семейством Элшейд. И на двух тварей в городе станет меньше. Пойду займусь делами. Я поднялся с кресла. «Я с тобой», — Лали тут же вскочила следом. «Грязное дело», — напомнил я. «А вам не кажется, что еще кое-кому может захотеться пообщаться с госпожой Дериан?» Поинтересовался Макс. жену нечего в этом участвовать», — огрызнулся я. Насколько мне известно, его счёт закрыт. «Но сказать стоит», — настаивал целитель. «Сначала Кэти нужно найти», — напомнила Лали. Стив, клятва Тони позволит это сделать?» «Я попытаюсь». «Зависит от того, насколько она далеко. Куда собиралась твоя альтера, Тони?» «Она говорила, что у неё могут быть проблемы, поэтому решила уехать из города», — сказал парнишка. «И насколько я ощущаю, она...» «Действительно далеко». «Давай взглянем». Я пересел на диван к Тони, опустил руку ему на плечо. Айтере сразу мелко задрожал. «Мне нет смысла сначала спасать тебя, а потом калечить». Напомнил я ему. «Успокойся». И сосредоточился на ниточке силы, которая тянулась от Тони куда-то. «Достаточно слабой, да». Кэти хорошо собиралась спрятаться. «А ведь есть вариант». «Можно не оставлять Тони здесь, а повезти с собой. Тогда я смогу охлаждать его резерв, пока мы не отыщем дериан. А ниточка силы позволит найти, где спряталась эта гадина. А вот попытаться снять с мальчишки клятву я не рискну. Иначе это может его убить». «Где-то пара дней езды», — сказал я. «Не так уж далеко. Можем добраться. Но Тони лучше будет взять с собой, чтобы я по нити силы нашел Кэти. И сначала навещу Эо Шейдов». «Вы действительно найдёте её?» Удивлённо спросил Айтере. Видимо, ему и в голову не приходило, что кто-то может искренне желать помочь. «И заставите вернуть клятву?» «Да», — я похлопал его по плечу. «А теперь простите, дела». И пошёл к выходу. Лали нагнала меня уже у двери. «Возьми меня с собой», — попросила тихо, чтобы не услышал кто-нибудь, особенно её Айтере. «Кэти?» «Каврори», — ответила она. Эта тварь знала, что Тони вот-вот умрёт, и устроила из его боли спектакль. На что она рассчитывала? Может, на то, что мальчик погибнет на глазах у гостей? Хорошее развлечение, не правда ли? Прошу, Стефан, я не буду мешать. У меня к Шейдам свои вопросы. А у меня свои, упорствовала Лаля. Хорошо. Но потом не жалуйся, что тебя мутит от моих методов. Не стану, — уверенно ответила Эльтера. Тогда собирайся, жду в авто. Я вышел из дома. Лаля не переставала меня удивлять. Понимала ведь, что прольется кровь, и все-таки ехала со мной. Зачем? Чтобы взглянуть, как лев убивает? Не самое приятное зрелище. А я уже знал, что Аврора и ее супруг не останутся в живых. Подражатели должны быть уничтожены. Все. Иначе за ними пойдут другие, которых я уже не смогу остановить. Жестоко? Да. Но когда это меня останавливало? Стоит признать, Лаура действительно быстро собралась. Она вышла из дома в очень скромном темно-коричневом платье и шляпке с вуалеткой. Одна. Уверена, и Тере уже успели высказать все, что думают о ее затее, но пока Лали со мной, им не о чем волноваться. Едем. Девушка скользнула на соседнее сиденье. Не передумала? Счел я нужным уточнить. Нет. Тогда едем. Автомобиль с урчанием помчался по улицам столицы. Лали выглядела спокойной. Я улавливал легкие волны тревоги, исходившие от нее, но не более того. Неужели правда не боится? — Ты странно на меня поглядываешь, — тихо сказала моя спутница, поправляя кинжал, спрятанный в рукаве платья. — Удивлен, что решилась сопровождать меня, — ответил честно. — А еще, что твои айтеры на это согласились. — Поверь, я их не спрашивала. Ребята страшно злы и уже звонят Джеффри. — Только кузен может на тебя повлиять? — я едва не рассмеялся. «Да», — Лаля лишь кивнула, — «он наш лидер. Конечно, это не означает, что я слушаю всего во всем, но все-таки кто-то должен быть главным и пользоваться авторитетом у всех. Иначе ничего не получится». «Согласен». «Стефа, тебе самому не страшно?» Лаура повернулась ко мне. «Ты ведь уже понимаешь, чем закончится встреча с Шейдами». «А должно быть?» Я безразлично пожал плечами. Пример дрожайшего родителя отучил меня бояться подобных ситуаций. «Неприятно, не более того. Можно было бы поручить это кому-то из общества, я бы нашел причину. Но мне нужна информация. А значит, выбор невелик». Лали замолчала. «И хорошо, потому что мы подъезжали к дому, где совсем недавно отгремел праздник, и мне надо было сосредоточиться. Автомобиль я оставил на соседней улице. В уме уже просчитывал, как сделать жертвы минимальными. В доме прислуга и айтере как хозяина, так и хозяйки. Не повезло ребятам». «Надо проверить, замешаны ли Айль Тере в делах шейдов. Если нет, пусть остаются в живых. Если, конечно, они встанут у меня на пути». «Зайдем через парадный вход?» Лали замерла неподалеку от ворот. «Тогда придется убрать всех, кто нас увидит». «Я сделаю так, что никто не сможет вспомнить, кто сегодня посетил хозяев дома». Пообещала Айль и я понял, моему удивлению вряд ли наступит предел. Мы позвонили, и вскоре у ворот появился слуга. «Чем могу помочь, господа?» — спросил он. — Передайте хозяевам, что с ними жаждет встречи лев. — Ответил я. — Так и передать? Удивленно переспросил слуга, привыкший не спорить с Эльтере. — Именно. Он скрылся в доме, оставив нас у ворот. Ожидание было недолгим. Не прошло и пяти минут, как нас со всеми почестями проводили в гостиную. Хозяева уже были там, одетые по-домашнему и очень испуганные. Лев чуял страх и радовался, ему нравились будущие жертвы. «Господин Эотайрон! Госпожа Эодейнис!» Хозяин дома всплеснул руками. «Чем обязаны?» «Убедитесь, что нас никто не побеспокоит», — приказал я. «Уже сделано. В ближайших комнатах никого нет». Я проверил свои ощущения. Действительно, никого. Айтере находились этажом выше и вообще в другом крыле. Прислуга занималась рутинными делами, не приближаясь к гостиной. «Отлично», — сказал я. «Предупреждаю сразу». «Любое ваше неосторожное движение будет расценено мной как попытка нападения. Скажите мне то, что хочу услышать, и останетесь в живых». «Что вы, господин Эо Тайрон?» Руки Эо Шейда мелко задрожали. «Я никогда...» «Молчать!» — гаркнул я. «Откуда у вас Айтере, которого выиграла госпожа Эва «Айтере?» Глаза Авроры Эо Шейд забегали. «А что с ним не так?» «Он связан клятвой», — ответила Лаура и говорит, что не с вами. «Увы!» — Аврора отвела взгляд. «Эльтере бросила беднягу на произвол судьбы и уехала, а я... Это была всего лишь шалость. Розыгрыш!» «Розыгрыш не удался», — объявил я сурово. «Айтере при смерти. Моя подруга расстроена». «Мы же не знали, что госпожа Эодейнис ваша подруга!» Аврора прижала ладони к щекам, быстро терявшим краски. «Имя», — сказал я спокойно и безэмоционально. Имя Айтере, с он связан. «Я не знаю...» «Имя!» «Кэти Дириан!» взвизгнула Аврора. «Она уезжала из города и оставила мальчишку мне, а я решила избавиться!» «Такой способ избавления лучше назвать пыткой», тихо сказала Лали. «На что вы рассчитывали? Что мне будет приятно наблюдать, как Тони сгорает заживо?» «Он Айтере!» выплюнул господин Эвошейд. «Невелика ценность!» «Он человек!» «Живой человек, которому больно». Лаура сжимала кулаки. «Вы мучили его». «Я всего лишь его передарила», — вмешалась Аврора. «Знаю, что парень умирает». «Да». «Вопрос даже не в этом», — я откинулся на спинку дивана, «а в том, что вы посчитали меня идиотом, Подражатели общества чистой силы. Мне нужны имена. Немедленно. Мы не понимаем, о чем вы» упорствовал Эл Шейд. «Мне кажется, наоборот. Помните мои слова? Либо вы ответите на мои вопросы, либо умрете». «Я все скажу!» Аврора оказалась решительнее мужа. «Кэти Дериан, одна из нас! Есть еще!» «Возьмите бумагу и пишите». Аврора завертела головой, нашла случайно оставленный лист, хотела кликнуть прислугу, но я отрицательно покачал головой. Лали достала откуда-то из внутренних карманов казавшегося простым платья, огрызок карандаша, и Аврора принялась торопливо писать. «Сколько вас? Кто ваши лидеры?» спрашивал я Эо Шейда. «Около тридцати», просипел он. «Лидеры? Нет у нас лидеров. Мы все принимаем собственные решения». «Как глупо!» «Нам надоело терпеть ваш произвол, господин Эо Тайрон!» прозвучало, как издевка. «Вот, вот список!» Аврора передала мне листок, и я изучил очень знакомые имена. Все те же лица. «Благодарю, госпожа Эушейд!» Улыбнулся я, и Аврора побледнела. «Лали, отвернись!» Лаура не отвернулась. Лев прыгнул, брызнула кровь. Эушейд оказался быстрее супруги и успел призвать магию, но ударить не смог. Я поднял щит, а затем клацнули зубы льва. Я обернулся обратно. «Два трупа!» «Отводи от нас чужие взгляды, Лали», — сказал тихо. «Нам пора». Всколыхнулась ее магия, и мы побежали прочь. Айтере уже почувствовали, что случилась беда, и спешили в гостиную. Тем не менее мы успели покинуть дом до того, как кто-то нас задержал. Снова сели в автомобиль и поехали прочь. «Ты уверена, что завтра никто не вспомнит, кто к ним приходил?» — спросил я Лали. «Лиц не вспомнит», — ответила она, — «но насчет льва не забудут». «Мало ли кто представился моим прозвищем». Я пожал плечами. «Да и скоро подражатели будут уничтожены». «Сопротивление готово помочь». «Согласен». «Сейчас было не до выяснения, кто на какой стороне, тем более я уже пообещал помочь Жену и Ариет. А значит, сопротивлению. Попробуем действовать вместе и посмотрим, что у нас получится». «Но сначала, Кэти», — сказал Лаури. — «решим вопрос с печатью, иначе потом она может спрятаться так далеко, что мы не отыщем». «Конечно». Лали казалась спокойной. Я магией чувствовал это не так, но оценил, что она была со мной сегодня и не выказывала страха или отвращения. Может, действительно, мой лев не зря так реагирует на нее, и стоит пересмотреть некоторые принципы. Сейчас я не готов был дать на это ответ».